Катрин Селина Академия Космического флота Пограничный филиал Том 2 Хранители Федерации Глава 1. Отношения которых нет Бледно-голубая звезда в последний раз вспыхнула ярким протуберанцем, крошечная капелька странной материи оторвалась и, подхваченная солнечным ветром, и магнитными полями системы понеслась в сторону планеты. «Это моя», — показала на пальцах друзьям. Те спокойно кивнули в ответ, Мне попытались перехватить или поспорить, что к кому-то страпелька находится ближе. Но остались готовыми помочь в случае, если что-то пойдет не так. Я привычно послала импульс в стопа меха-астрокостюма, разогналась навстречу страпельке и заранее, чтобы не рисковать понапрасну, выкинула энергетическую капсулу. Жидкий Магнис раскрылся в космосе лепестками золотого цветка. Смертоносный кусочек звезды и Магнис встретились. Чернота космоса взорвалась ослепительной оранжевой вспышкой, поглотив оба вещества. Все нормально, подала знак Гавриилу и Арелю. В принципе, они и так все видели сами, и можно было вообще ничего не говорить. Но, привычка вторая натура. Дежурство закончилось, пойдем на шлюпку. — ответил Гавриил. Не снижая скорости Мехастра, мы ввалились в шлюз. Ох, наконец-то все. Перри обалдел, уже вторую смену подряд на меня скидывает. Я голоден, как хтер. Возмутился Арель, снимая шлем Мехастра костюма. Ну так вкали сейчас себе стимулятор. А как приземлимся? Попросишь у повара самый большой стейк. Делов-то? Пожала плечами. Или у тебя стимуляторы закончились? «Могу дать из своего запаса». «Не, ты не поняла, Вивиан. Арель подмигнул. «Я не в этом смысле голоден». Ребята переглянулись и заржали, как кони. А я вздохнула, стянула с себя куртку и шлем, прошла внутрь шлюпки и плюхнулась на удобное кресло у иллюминатора. Привычно щёлкнул ремень безопасности. Время идет, а ларки не меняются. Вот совершенно. Когда-то, много лет назад... Все мы были простыми кадетами и игроками одной команды. Ребята уже тогда безнаказанно пользовались женским вниманием и вовсю флиртовали с младшекурсницами, пудря девушкам мозги. С тех пор изменилась разве что ширина плеч этих хитрецов до да возраст пассий. Теперь уже старшекурсницы бегали за парнями. «Капитан, на главный остров приземляемся или на соседний?» Из рубки высунулась лохматая голова тирха. «На главный давай!» — махнула рукой. «Я устала, есть хочу, а дома?» Вновь грянул дружный раскатистый смех. На этот раз хохотали уже трое баранов. Ларков, в смысле. «Вот же пошлики!» — искренне возмутилась я. «Ну вас!» «Веев, не обижайся!» — Гавриил рухнул в кресло напротив и тоже пристегнулся. «Просто мы, хранители, все никак не можем понять, как так вышло, что еще ни один из нас не был с такой горячей красоткой, как ты. «У меня есть парень», — я подняла руку, останавливая поток информации, — «Амори. И всем вам это прекрасно известно». «Амори», — повторил Гавриил, переставляя ударение на второй слог. И вновь прыснул со смеху. К гоготу тут же присоединились Арели и Тирх. Я закатила глаза. «Это имя, между прочим, с Митарского переводится как «прекрасная большая вода», — буркнула я из-под лобья, рассматривая друзей. «Нет, ну чего вы ржёте-то? Сколько уже можно?» «Прости, Вив», — Арелия тёр тыльной стороной ладони выступившие слезы. «Ты просто такая... такая...» Он что-то изобразил руками в воздухе, очерчивая мою фигуру. «А он вот такой...» Друг забавно поджал губы, нахмурил кончик носа и выпучил глаза. «И в отличие от твоего парня, ни одному из нашей команды не надо подчеркивать именем, что у нас что-то большое». Гавриил, Орелли и Тирх вновь заржали, а я сердито тряхнула волосами. Прошло уже несколько лет с тех пор, как я сделала себе операцию на ногах и перестала комплексовать по поводу уродливых шрамов. В целом, за время учебы на Юнисии моя внешность претерпела значительные изменения. Уже после полугода жизни на этой планете и купания в самом настоящем, пускай разреженном море, «Стало ясно, что во мне проснулась миттарская кровь. Всего одна четверть, но она была. Первыми поменяли цвет глаза. В один прекрасный день я заметила в зеркале, что они из невзрачных мышино-серых стали васильковыми. Затем постепенно изменилась и фигура. Еще сильнее развились легкие, увеличилась грудная клетка» а благодаря хорошему и качественному питанию организм набрал вес в правильных местах. Тихая, скромная и худая, как водоросль, неудачница с захрана, с обезображенными ногами, постепенно превратилась в уверенного в себе кадета пограничного филиала Академии космического флота, а позднее — в капитана и хранителя. В последние годы изменился и цвет волос. В начале всего несколько прядок но теперь вся моя шевелюра отливала насыщенным лазурно-синим. Впрочем, к последнему факту я отнеслась совсем уж спокойно. На захране молодежь красила волосы и в розовый, и в голубой, и в фиолетовый. И даже в цвета радуги. А «Амари отличный парень», — пресекла я на смешке коллег. «И он очень умный, в отличие от вас, балбесов». Арель хмыкнул. «Куда уж нам?» «И у меня с ним серьезные отношения». «Так и мой старший брат добивается тебя серьезно уже десять лет». Гавриил внезапно без тени веселья влез в перепалку. «Только все это время он время от времени затаскивает кого-то из младшекурсниц в койку», — парировала я. «Он Ларк, не хранить же ему целебат, раз ты постоянно отказываешь», — пожал плечами лейтенант Гришхан. «Но ты прекрасно знаешь, что для него они ничего не значат». С тобой он готов даже просить духов предков соединить его брачными браслетами. Я, прикусив губу, отвернулась к иллюминатору. Грегори Грешхан, бывший капитан команды игроков, а теперь уже и капитан в звании космофлота, всегда был мне симпатичен. Но, пожалуй, именно из-за этого факта я старалась держаться от него подальше. «Ну, вот пускай еще 10 лет постоит в очереди», — буркнула, не найдясь с ответом. Стены шлюпки завибрировали, двигатели зашумели громче, корабль зашел на посадку. Сквозь клубы нежно-розовых облаков показался парящий остров, бурная цветная растительность Юнисии, белокаменные дорожки и низкие двухэтажные корпуса Академии с гладкими изогнутыми крышами и причудливыми прозрачными стенами. Сколько раз я не смотрела из иллюминатора на планету с удивительным магнитным полем, все никак не могла привыкнуть к этому невероятному виду. На платформе с легкой тревогой в глазах ждал Майга Бруно. Фельдшер первым же делом уточнил. «Никто не ранен, моя помощь нужна?» «Нет», — я ответила за всех. «Спасибо, Майк, дежурство было простым, никто не пострадал. Соло вообще почти не шалел. Всего пара протуберанцев за последнюю неделю». Напряженные плечи фельдшера опустились, он расслабился, а затем внезапно шагнул ко мне и крепко обнял. Я оторопела похлопала Митара по спине. Такое яркое проявление чувств для замкнутого майка было непривычным. Арель, Гавриил и Тирх шумно прошли мимо нас, но кто-то похлопал Бруно по плечу. Один из Ларков бросил, что если они понадобятся для отчета, то их можно будет найти в столовой. «У тебя все в порядке?» — спросила я, отстраняясь от друга. «Да так». Митар нервно пригладил непослушные кудри. Стоящие торчком в разные стороны пружины на голове Бруна всегда вызывали у меня невольную улыбку. Все хорошо, просто мне сон дурацкий приснился, что все вернулись, а ты нет». Я вздохнула. «Майк, ты становишься суеверным, прямо как Ларки». Сам же раньше подначивал и посмеивался над их религией. Ты чего? Не знаю. Фельдшер зябко пожал плечами. С тех пор многое изменилось. Это да. Когда девушка, в которую ты был влюблен без оглядки, оказывается ненавидящая и презирающая тебя лгуньей, это действительно меняет. Тебе все еще снятся кошмары? Спросила сочувствием, разглядывая лицо друга. Темные мешки под глазами, шелушащаяся кожа на шее и залома урта. Найт Нейт знает. Может, надо поменять снотворное на более мощное или подобрать что-то другое? Вот только не смей деду говорить. Он не знает и не должен узнать, — резко перебил Майк. Вивьен, пойми, я очень люблю Нейта. Он и так посидел, когда Тунира заявила на меня в суд Пикса, что я якобы кровожадный маньяк, Измести оттяпавший оттяпавшей ей руку. Если бы не командор Галактион Гришхан, то сейчас я или гнил бы в тюрьме Пикса, или уже отбросил бы жабры, добывая иридий на вшивом астероиде с ядовитыми парами. Дед единственный, кто у меня остался. Не хочу, чтобы он лишний раз беспокоился из-за сущей ерунды. Я с неодобрением поджала губы. В отличие от Майка, я не считала бессонницу и кошмары сущей ерундой. Но в чем то друг был прав. Та история действительно подкосила здоровье лучшего на всю Юнисию Дока. И напоминать о ней не стоило. «Не надо так говорить», — наконец выдохнула после непродолжительного молчания. «Помимо Нейта у тебя есть я и целая семья офицеров. Галактион, Дрэго, Велвил, Рэми, Мэролайн и ребята». А про себя добавила. Последние, конечно, частенько ведут себя как озабоченные идиоты, но в остальное время на них всегда можно положиться. «Ребята!» — эхом откликнулся Майк и улыбнулся краешком рта. Похоже, он подумал о том же самом, о чем и я. «Ох, Вив, если бы ты знала, как я порой завидую Грегори!» Я удивленно приподняла брови, не ожидая услышать такого признания. «Ты завидуешь его бицепсом или трицепсом?» спросила с легким смешком. Или же длиннющей гриве, которую он отрастил до самой поясницы. «Учти, твои синие кудряшки мне нравятся больше, но если все дело в волосах, то так и быть, я выпишу тебе парик с ближайшим беспилотником». Но Майк не отреагировал на шутку. Он ответил все так же серьезно. «Я завидую тому, как он с честью перенес разрыв отношений с Тунирой. Как смог поставить точку и двигаться дальше». У всех ларков, а у Грегори в особенности, просто потрясающая психика и нервная система. Говорю, как фельдшер и внук Дока, а еще они предельно честны. Я фыркнула. Конечно, смысл им врать, если большинство ларков почувствует ложь на запах. Это скорее логично вытекающий факт, исходя из расовых отличий. В таком случае можно сказать, что и цварги честны, ведь их мужчины ощущают весь спектр эмоций. И лишь после того, как я это сказала, прикусила щеку. Воображение живо нарисовало одного конкретного цварга, который в силу травмы рогов не чувствовал эмоций так, как его собратья. Но все равно был со мной предельно честен. Гнилые астероиды. На кой шварг я заговорила о цваргах? «Да, конечно», — не заметив моего состояния, ответил Майк. «Цварги тоже уникальны». Просто Ларки мне нравится своим легким отношением к жизни. Хотел бы я так уметь», — сказал парень, который в первый день нашего знакомства ввалился в мою ванную комнату, сфотографировал в джакузи и установил снимок на заставку планшета. Шутливо поддела друга. Майк улыбнулся, вспоминая прошлое. Сказал что-то в ответ. А я с досады ощутила, что с тех пор, как сама произнесла слово «цварк», Образ севера касса никуда не хотел деваться из моей головы. Решительно остановилась, тряхнула головой и предложила. «Может, поедим, а я зверски голодна». Мы как раз вышли с парковочной платформы на дорожку к столовой, когда столкнулись с моим молодым человеком. Амари держал в руках какие-то неприглядные склянки с невнушающей доверия бурлящей болотной жидкостью и... «Что-то вдохновенно пел этим самым банком или жижа?» Я так сразу не разобралась. Голос у Митары был чудесным, но все равно это выглядело странно. «Амари?» «Вивьен?» Парень был удивлен мне не меньше, чем мы с Майком ему. «А что ты тут делаешь?» «Недалеко от платформы?» Хмыкнула, мотнув головой в сторону запаркованного истребителя. «Вообще-то я только что с ребятами с дежурства вернулась». Я же говорила, что прилечу через неделю. О, синие глаза Амари распахнулись широко-широко. А я думал, что говоря через неделю, ты имела в виду астрономические 168 часов. Он посмотрел на наручный коммуникатор и добавил: "Я планировал тебя встретить через 5 часов 46 минут и 32 секунды". М-м, я что-то невнятное. Понятно. «А что ты здесь делаешь?» Младший лейтенант Амари Эл словно бы дожидался этого вопроса. Он засиял так, что от него можно было зарядить резервный генератор. «Я выращиваю и размножаю спиритус эпиматис гатус. У них уникальная цитоплазматическая мембрана, которая при определенных условиях пропускает молекулы магниса. Однако после его поглощения спиритус эпиматис гатус «Отказывается выбрасывать эктоспоры. Я предполагаю, что осцилляция определенной частоты может помочь...» «Но ты же меняешь резонатор звуковых волн, но при этом не фиксируешь результат», — вмешался Майк. «Результат точно есть. Пару раз я видел образование протопласт, но, к сожалению, у меня действительно не получается сгенерировать правильную осцилляцию. Полагаю, требуются сверхнизкие частоты». Я перевела ошарашенный взгляд на Фельдшера. Майк пожал плечами и перевел с... Не знаю какого, на общегалактический. У него в банках бактерии, которые могут поглощать магниз и из-за этого перенимать часть свойств этого металла. Но лейтенант Элл столкнулся с проблемой размножения одноклеточных. Сейчас он ставит опыт и предполагает, что пение может помочь. Однако у него не получается спеть так, как надо. а, -а, -а вновь протянула, чувствуя себя лишней на этом внезапном симпозиуме биологов. Амари Эл, в отличие от меня и того же Майка, все еще являлся старшекурсником Академии. Его взяли благодаря рекомендации Бруна-младшего, а спустя пять лет после поступления в Юниский филиал ректор поделился тайной планеты и Соло. Амари совершенно не выглядел как хранитель, да и не претендовал на его роль. Но в том, что касалось биологии, по степени занудства и фанатизма, он мог соперничать с самим Нейтом Бруно. Мысль, что он может изучать микроорганизмы Юнисии и даже попробовать изобрести лекарства от страпелек, привела Амаре буквально в восторг. Всё своё свободное время теперь он тратил на придумывание решения проблемы планетарного масштаба. «Ох, что же это я! Ты же уже прилетела!» Вдруг сообразил Эл и шагнул ко мне с явным намерением поцеловать. Вот только совершенно не учел, что у него в руках все еще были громоздкие склянки. Банки звякнули. Бурлящая зелёно-коричневая жижа угрожающе заколыхалась. Я инстинктивно резко выкинула ладони вперед, как это делала сотни раз в космосе, когда запускала капсулы в опасные сгустки сола. Амари, не ожидая, напоролся на преграду и чуть не упал. Благо, Майк помог и в последний момент схватил собрата под локоть. «Ох, Вивьен, прости, я такой неловкий», начал извиняться парень, оглядываясь. «У тебя очень красивая форма, я чуть было тебя не испачкал. Надо куда-нибудь поставить эти склянки, на грунт нельзя. Очень хочу тебя обнять, и не только. Может, пойдем в мою комнату?» И не только из-за моих многочисленных дежурств и важных исследований Амаре. У нас было фактически три месяца назад. Несмотря на то, что метары по своему темпераменту значительно отличаются от ларков, даже такая простофиля, как я, понимала, что секс раз в три месяца все таки должен быть. У любого мужчины, вне зависимости от его расы. Я замерла, не зная, что ответить, а точнее, зная совершенно точно, что меньше всего я сейчас хочу интимных отношений. Поесть, помыться, поспать — да. Секс — нет. Но вот сможет ли меня понять Амари? «Пожалуй, оставлю вас вдвоем, деликатно произнес Майк. Амари вновь лучезарно улыбнулся, а я не знаю почему, вцепилась в рукав фельдшера. Друг посмотрел вначале на пальцы, сжимающие его рукав, затем на мое лицо и лишь потом выдохнул. «Я тут вспомнил, тебя же ректор вызывал по прилету. Просил зайти сразу же, как только ты приземлишься на Юнисию. Благодарно кивнула другу, который понял меня без слов. «Проводишь?» — обратилась к нему же. «Прости, Амарем, Командор, сам понимаешь. Не могу отказать. Молодой человек разочарованно кивнул, а я схватила фельдшера под локоть и потащила в противоположную сторону. Молочно-белые камни шуршали под ботинками». Лиловый туман с каждым шагом отбегал в сторону и замирал поодаль, будто хорошо выдрессированный пес. Удивительное дело, но друг не задал ни единого вопроса. «Спасибо», — тихо поблагодарила через какое-то время. «Не знаю, что на меня нашло. Просто усталость дежурства и...» Начала я объясняться, но друг неожиданно меня перебил. «Зря я тебя с ним познакомил. Это было ошибкой». Я фыркнула. «Зря». Не зря. Чушь какая-то. Я сама начала встречаться с Амари. Ты здесь ни при чем? Потому что я его рекомендовал в Академию и попросил у деда, чтобы его посвятили в тайну Юнисии, упрямо возразил Миттар. Мне не нравились ларки. И я способствовал тому, чтобы ты начала встречаться с кем-то нашей расы. Я думал, что это будет правильно. Раздраженно дернула плечом. «Майк». Ты говоришь так, будто самолично напоил меня корицелой и запер в одном пространстве Самаре. Ну что за детский сад? Прекрати. Я взрослый самостоятельный человек. Точнее, на четверть метарка. Мне уже почти 30. Может, для метаров это не такой уж и большой возраст, но для захухри считай полжизни. У меня все в порядке с личной жизнью. Что тебя не устраивает? То, что ты его не любишь, шварх. Да он тебе даже не нравится. «Амори тебе просто удобен, вот и все, буркнул Майк. «И да, я специально просил его мне помогать и приглашал в медицинский корпус, тогда, когда ты приходила. Я фактически вас свёл, а еще всегда подсказывал, что ты любишь, чтобы его подарки тебе понравились». Я закатила глаза. Разумеется, я прекрасно видела, что в какой-то момент Майк всеми силами стал стараться меня с кем-нибудь свести. Несколько лет я сопротивлялась попыткам друга устроить мою личную жизнь, постоянно думая об одном рогатом цварге. А потом вдруг неожиданно решила. Какой черной дыры, мне 23 года, а я за все время лишь однажды целовалась с парнем. Грегори, Гавриила, Орели и остальных членов команды я вычеркнула из списка возможных кандидатов сразу же. Но не потому, что они являлись ларками, а потому что мы были повязаны одной тайной — Что может быть хуже, чем испортить отношения с тем, с кем тебе до конца жизни выходить в открытый космос и прикрывать друг другу спины? Мне нужны были необременительные отношения, и среди кадетов на курс старше я нашла симпатичного Ларка. Не такого огромного и раскачанного, как игроки команды. Не такого наглого и брутального. Весьма милого и воспитанного парня, который с полуслова понял мой намек. Собственно, он и стал моим первым мужчиной, о чем на следующий день я ужасно пожалела, обнаружив прихрамывающего любовника с переломанным носом, сломанной рукой и даже ребрами. Ребята с честными лицами мне объяснили, что всего-навсего вызвали Хеннака на дружеский поединок и померились силой. Но я, разумеется, все поняла. И то, что эти проклятые засранцы чувствуют запахи лучше, чем самый современный тонорский детектор ароматов, и то, что любую ситуацию они привыкли разруливать голой силой. После Хеннока я чуралась ларков как огня, потому что имела все основания полагать, что следующего своего соплеменника в качестве моего парня команда изобьет уже куда как более основательно. Как-то так само получилось, что спустя пару месяцев мне стал оказывать знаки внимания симпатичный кадет третьего курса — же Артемий. Первое время мне с ним было действительно легко, да и ребята хоть и скрипели зубами, но приняли мой выбор. Однако Артемий умудрился испортить все сам. Или же я испортила, не знаю. Однажды он пригласил меня на романтическое свидание на берегу моря под звездами. Всё бы ничего, но на месте встречи у дерева обнаружился до боли знакомый механический катамаран на магнисовой подвеске. Артемий гордо рассказывал, что командор Галактион Грешхан отдал этот плод ему, чтобы он его починил и улучшил. Технарь как раз хотел покатать меня на нем. Он целый час расхваливал создателя Катамарана, искренне восхищался неизвестным ему гениальным умом и объяснял принцип работы механизма. А я стояла со стекленевшим взглядом на берегу и чувствовала подозрительное жжение в глазах. Когда Тоноржец достал из кармана гайковерт, я не выдержала и сообщила, что мы расстаемся. С тех пор в список исключений у меня попали все таножцы разом. На всякий случай. В сторону цваргов я старалась даже не дышать. Ну а Пикси никогда не вызывали интереса. Сколько бы Синтия не расхваливала их, как великолепных любовников, наличие шести рук слегка отпугивало. Вот и получилось, что на момент моего знакомства с Амари я уже несколько лет как пыталась избавиться от настойчивых знаков внимания Грегори и выкинуть из головы севера Каса. А Амариэл оказался действительно очень удобным, спокойным, увлечённым учёбой, в меру общительным, улыбчивым, а самое главное — совершенно неревнивым. Он никогда и никому меня не ревновал. Даже зная, что я на неделю улетаю в космос на тесной шлюпке с тремя ларками, Амари не заикался о том, что мне не доверяет. Он прекрасно видел, насколько теплые отношения у меня сложились с Майком и Гавриилом, с Пэри и Арелем. Но никогда за все наше общение даже косо не посмотрел в сторону игроков команды или моего лучшего друга. Даже тогда, когда Грегори мог подойти и обнять меня за талию, Амари безмятежно улыбался и говорил. Она выбрала меня, а значит, я лучший. Митар был совершенно не в моем вкусе, но именно тот факт, что ему не требовалось ничего доказывать, перевесил чашу весов в его сторону. Так и получилось, что я стала встречаться с Эллом. Год, другой, третий. Добавить сюда то, что он все знал о страпельках, и мне не надо было врать, почему я столько времени провожу на орбите Юнисия. И из него получался идеальный парень. Уж лучше бы ты встречалась с Грегори. С неожиданной горечью выдал Майк, и я тут же споткнулась о торчащий боком белый камень на дорожке. Что они, сговорились, что ли, сегодня? Вначале говорил, теперь вот Бруно. Что? Думаешь, я не заметил. После отлета отлёта это очень сильно изменилась, Вивьен. Я вначале думал, пройдет время, и ты его забудешь. Закрутишь роман с кем-нибудь из команды. С тем же Грегори, к примеру. Но ты замкнулась в себе и вообще перестала обращать внимание на парней, Вселенная. Да ты каждый день играла с ларками и видела их полуголыми, но не замечала попыток к тебе подкатить. Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что либо ты переодетый парень, либо у тебя проблемы с ориентацией. «И поэтому ты попытался мне кого-то найти?» — спросила пораженно. «Ну, знаешь, ракету сбивают ракеты и все такое». Удрученно ответил Митар. Север перед отлетом попросил, чтобы я о тебе позаботился. Ввиду непостоянства ларков, я хотел, чтобы ты начала встречаться с кем-то надежным, невспыльчивым и моногамным. Вот и нашел, Амари». Я резко остановилась, как вкопанная. Север попросил обо мне позаботиться. Пробормотала еле слышно, все еще не понимая, почему от этих слов Майка. На душе стало так маятно и тоскливо одновременно. Но сейчас понимаю, что совершил ошибку. Вздохнул фельдшер, не расслышав моего вопроса. Грегори, по крайней мере, тебе тогда нравился. И что немаловажно, он готов порвать за тебя любого, впрочем, как и все члены команды. И давно ты так считаешь? Митар пожал плечами. Какая разница, как давно я так считаю? Братья Гришхан, Орель, Перри, Шонх и Тирх всегда были тебе ближе, чем Мамори. Я раньше был против Ларков, потому что... Да неважно. Он махнул рукой. В общем, я считаю, что надо тебе бросать, Элла. Чего доброго еще и предложение сделает. Какое предложение, Майк? Мы всего-то три года вместе, из которых я минимум полтора провела на орбите Юниси, отбивая страпельки. Плюсую сюда стандартный график тренировок в море, уборку территории острова после землетрясений. Ах да, еще замены Шаутбинахтов, Мерлайны и Дрега. И получишь, что Самари я вообще практически не вижусь. Пять. Майк резко остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Вивиан, ты встречаешься с Самари пять лет. Да быть такого не может. Я принялась загибать пальцы и мысленно подсчитывать время, как вдруг сообразила, что дорожка, по которой мы идем, ведет не к столовой, а к жилому корпусу. «Стоп, Майк, а куда мы вообще?» «Командору Галактиону Гришхану, ректору юниского филиала», вздохнул Митар, покосившись на меня сукаризной. "Вейв, ты где вообще витаешь? Все еще на орбите». «Так я думала, что ты это специально сказал?» «Нет», — собеседник мотнул вихрастой головой. «Тебя действительно Галактион вызывал к себе, как только прибудешь». «Только меня?» — спросила с легким беспокойством. Может, Тирха и Гаврила предупредить? Нет, только тебя.